Рена поглядела на дверь, неожиданно вспомнив о Тренте. «Почему именно сейчас, в решающий момент ее жизни, мысли о нем приходят ей в голову? Глупость какая? В любом случае, если она и останется в Галвестоне, не он будет тому причиной. У тебя есть пара дней, чтобы подумать. Они хотят все сделать побыстрее» но я могу заставить их подождать. Как и всем нашим клиентам, я сказал, что ты в долгосрочном отпуске. Я перезвоню тебе в пятницу». «Хорошо». Рэна расстроенно покачала головой. Она-то знала, что ее ответ не изменится ни через пару дней, ни через несколько недель, но решила подготовить к этому море постепенно. От разговора о деньгах ей стало как-то не по себе. Дело в том, что Мори обладал даром предвидения и всегда чуял выгодную сделку. Мори, расскажи, как у тебя вообще идут дела? Неплохо, не волнуйся за меня. Как твой бизнес? Прекрасно. После того, как я связался с тобой, услуги моего агентства пользуются спросом. Рена облегченно вздохнула. Когда мать привела ее в модельное агентство Мори, оно переживало трудные времена. Карьера Рены пошла в гору, и Мори позволил себе переехать в более престижный район. Скоро от клиентов не стало отбоя. Мори пришлось нанять себе нескольких ассистентов. Рене было приятно осознавать, что ее успех помог Мори добиться его нынешнего положения. «Хорошо». Тогда до пятницы береги себя. Следи за давлением и не забывай принимать лекарства. Ладно, ладно, до свидания. Прошу тебя, подумай еще раз о моем предложении. Основательно подумай. Обещаю. Рена медленно положила трубку. Море что-то не договаривал. Она это чувствовала. Заботится ли он, как и следует, о своем здоровье? Вряд ли. Теперь некому следить за тем, сколько он курит и нормально ли питается. Рена боялась, что Морис сильно переживал из-за ее решения. Грустное размышление, прервал настойчивый стук в дверь. Рена вскочила. Тайная надежда, что за дверью стоит тренд, заставило сердце бешено колотиться. Уже схватившись за дверную ручку, Рена поняла, что забыла про очки. Поспешно надев их, она наконец открыла. «Мне без тебя скучно. Выходи погулять». Трент выглядел очаровательно. Его взъерошенные волосы не успели высохнуть после душа. Старенькая майка и спортивные шорты очень ему шли. Он снова был босиком, и на мизинце ноги красовался пластырь. Тренд казался таким симпатичным, что Рена поймала себя на том, что ей хочется, как Руби, потрепать его по щеке. Тренд являл собой воплощение великого соблазна. Рена мысленно сравнила его с аппетитным мороженым, поставленным перед человеком, который сидит на строгой диете. Если попробуешь разок, все старания коту под хвост. «Не могу», — твердо ответила она. «Ну, пожалуйста, заныл Трент». Рена невольно рассмеялась. «Мне некогда, у меня куча работы, неужели тебе совсем нечем заняться? Я могу сходить в тренажерный зал» и немного позаниматься с гантелями, или подмести в теплице. Руби задумала посадить там цветы. Я бы ей помог, но вдруг у меня рука отвалится. «Пожалуй, сегодня я буду бездельничать», — сказал Трент, и весело подмигнул Рене. «А я работать. Увидимся позже». «И это называется друг», — уходя, проворчал Трент. Закрыв дверь, Рена улыбнулась.